Глава 5. Молюски и ракообразные. Краткое содержание главы. Несколько тем для разговоров за ужином из морепродуктов. Как моллюск-трубач через 2000 лет вернул иудеям утраченный секрет. Блеск дальних галактик в чёрных глазах креветок. У морепродуктов есть нечто общее с кориандром, острым сыром и лакричными конфетами. Все они разделяют людей Как правило, в детстве почти никто не любит устриц, а с возрастом все делятся на три категории. Одни в восторге от них, другие притворяются, будто обожают устриц, но усердно маскируют их вкус уксусом, а третьи устриц не выносят и честно в этом признаются. В группе настоящих любителей устриц имеется своя элита. Те, кто умеет их открывать, не прибегают к хитрым и зачастую небезопасным советам многочисленных интернет-знатоков – Однако нравится вам вкус устриц или нет, не так уж важно. Главное понять, что вскрыть устрицу почти то же самое, что открыть книгу. Порция морской воды, запертая в слоёной упаковке ракушки, драгоценный перламутр прячется под каменистой коркой, которая сопротивляется, не пуская к сокровищу. Устрица полна морских шумов, шорохов и океанских историй, которыми будучи особо замкнутой, она нечасто делится. Пусть гурманы грубо вторгаются внутрь раковины, чтобы поглотить её содержимое, а мы спокойно подождём, пока она сама приоткроется и выдаст некоторые из своих секретов. Начнём с того, что наружный слой устричной раковины, материал необычный сам по себе. Образующий раковину перламутр это биоминерал, то есть минерал, который образуется при участии живого существа. Необычные свойства перламутра следствия союза между царством животных и царством минералов. Перламутр на 99% состоит из карбоната кальция, то есть из мела. Однако устрица владеет тайным искусством превращения рыхлого и тусклого мела в прочный и драгоценный перламутр. 1% не карбоната кальция в перламутре это секретный состав цементирующей массы. На основе белка, который устрицы используют для преобразования мела. Тайная её технология ещё не раскрыта, известно лишь, что она добавляет к мелу несколько минеральных солей, трансформируя его в крохотные пластинки кристаллов кальция размером в десяток микрон, называемые арагонитом. Затем устрица склеивает эти кристаллы между собой. Ответ на вопрос, как она это делает? Нет. Мы только знаем, что в процессе участвует белок под названием конхиолин. Склеенные таким образом кристаллы образуют материал, в 3000 раз превышающий по прочности исходный арагонит, который уже сам по себе гораздо твёрже чистого мела. У перламутра нет цвета. Его материал не содержит пигмента. Однако солнечный свет, попадая на него, отражается от каждой из микроскопических пластинок арагонита. Они настолько малы и так равномерно распределены, что отражённые лучи света взаимодействуют между собой, расщепляя свет в спектр, то есть на чётко разделённые цвета. И тогда у некоторых ракушек образуются красивые радужные оттенки и переливы. Оптики называют это структурной окраской. Бесцветный материал перламутр за счёт своей формы и структуры расщепляет свет и обзаводится разными цветами без участия каких-бы-то не было пигментов. Устрица постоянно производит перламутр, чтобы расти, а ещё, чтобы защищаться. Когда песчинка попадает внутрь раковины, для неё она словно камешек, ненароком залетевший вам в туфлю, мешает, раздражает, потом натирает ногу. Поэтому устрица вращает песчинку вокруг её оси, равномерно покрывая перламутром. Она надеется таким способом избавиться от неё или хотя бы сгладить её травмирующее действие. Перламутр начинает понемногу откладываться на песчинки, делая её округлой и превращая в жемчужину. Все устрицы производят жемчуг. Его, конечно, крайне редко находят в купленных устрицах, но такая возможность всегда существует. Тем более, что всегда полезно верить в чудеса, когда речь идёт о жемчужных. Это хорошо известно устрицам. Чтобы не терять веру, глядя на блюдо с морепродуктами, прислушаемся к устрице, которая приоткрывает створки и радует нас настоящей сказкой, а самый большой жемчужины в мире. Эта история из дальних стран. Она произошла в прозрачных водах Филиппин. В коралловых рифах этих широт обитают тридакны самые большие устрицы в мире, их диаметр может превышать метр. Французы называют этих моллюсков словом, обозначающим чашу для святой воды, потому что в эпоху Возрождения, когда путешественники привозили эти раковины в Европу, их именно так и использовали в церквях. Впрочем, кое-где их можно увидеть и сейчас. Однажды в раковине тридакны, обитавшей в лабиринтах кораллового рифа затерянного филиппинской провинции Палаван, застряла песчинка. Все усилия тридакны, пытавшейся избавиться от неё, оказались тщетными. малюску пришлось создавать вокруг неё жемчужину, которая принялась расти, причём так быстро, что в конце концов заняла почти всё пространство внутри раковины. История приняла неожиданный оборот однажды вечером в 2000-х годах, когда разразился сильнейший шторм. Местный рыбак вышел в море и не мог вернуться на берег из-за огромных волн, бушевавших у рифовых барьеров. Он решил провести ночь в море и бросил якорь. Когда на завтра море успокоилось, И он собрался поднять якорь. Выяснилось, что тот за что-то зацепился. Рыбак нырнул, чтобы высвободить его. Каково же было его удивление, когда он увидел, что якорь застрял в огромной тредакне, содержащей громадную массу перламутра со странными изгибами. Рыбак был очень бедным и очень суеверным. Он не знал, что такое жемчуг, и подумал, что перед ним некий волшебный предмет — Поэтому, вернувшись домой, он спрятал его под кровать. Прошло 10 лет, и каждый день, отправляясь утром ловить рыбу, он дотрагивался до лежащей под кроватью жемчужины, свято веря, что она принесёт ему счастье. Иногда рыбная ловля была удачной, иногда нет. Вера, как и все, кто связан с морем сверхъестественное, рыбак не сомневался, что волшебный предмет охраняет его. Спустя 10 лет рыбак переезжал в другой дом, и его тётя, работавшая в городском туристическом музее, приехала к нему, чтобы помочь упаковать вещи. Она увидела жемчужину, была потрясена и посоветовала племяннику отправить её на экспертизу. История умалчивает о том, приносит ли деньги счастье. Как бы то ни было, филиппинский рыбак оказался владельцем самой большой жемчужины в мире. весивший 34 кг и оценённый более чем в 20 миллионов евро. Может, он был прав, веря в магическую силу своего улова. На протяжении веков жемчуг был во Франции большой редкостью. Поэтому целая индустрия искусственного жемчуга поставляла ювелирные изделия из него самым влиятельным европейским дворам. Искусственные жемчужины не извлекали из раковин моллюсков и даже не добывали в море. Тем не менее, их история тоже связана с рыбой, со скромной пресноводной рыбёшкой, населяющей воды Сены в Париже и Роны и Соны в Лионе. С уклейкой. Изобретение способа производства искусственного жемчуга это тоже драгоценная легенда, которая заслуживает того, чтобы быть рассказанной. Дело было в 1686 году недалеко от Парижа. Ремесленник по имени Мэтр Жакен, изготавливавший четки, недолюбливал свой бизнес, хотя тот приносил ему немалый доход. Помимо четок он делал украшения из искусственного жемчуга по той же технологии, что и все его конкуренты в те времена. Они добивались перламутрового блеска своих жемчужин, наполняя бусины смесью ртути и свинца, крайне вредные для здоровья. Метер Жакен знал об этой опасности, и его клиенты тоже, но несмотря на это, за искусственными жемчужками шла настоящая охота. Их были готовы покупать по заоблачным ценам, и это приводило мастера в ещё большее отчаяние. А ведь он, казалось бы, должен был жить в предвкушении праздника. Приближалась свадьба его сына с очаровательной Урсулой, дочкой соседа-аптекаря. Однако Метер Жакен не зря причувствовал беду. То, чего он так опасался, свершилось. Урсула попросила его сделать украшение из едовитых жемчужин для своего свадебного наряда. Он никак не мог на это пойти, и проводил долгие часы в поисках решения. И вот однажды, когда он бродил по берегам Сены, его взгляд привлекла игра перламутровых проблесков, отбрасываемых стайкой уклеек. Мастер не знал, что чешуя этих рыбок состоит из таких же микроскопических пластинок, что и перламутр. Он ничего не знал о клетках под названием хроматофоры, из-за которых чешуя отсвечивает тем же радужным блеском, что и жемчужины. Но метр Жакен догадался, что с её помощью можно добиться жемчужного сияния. Вместе со своим будущим сватом аптекарем Он разработал технологию на основе аммиака, позволяющую сохранять крохотные чешуйки-уклейки и вставлять их в тончайшие стеклянные шарики, наполненные воском. Он назвал свой состав «восточной эссенцией». И короли, и герцоги Европы уже рвали друг у друга из рук радужный фальшивый жемчуг, ставший «безопасным». Поскольку для получения 500 граммов восточной эссенции требовалось 20 тысяч рыбок, ловля уклейк на протяжении двух веков кормила целые деревни на сене, соне и роне. А также давала работу многочисленным водяным мельницам, изначально предназначавшимся для перемалывания чешуек уклейки, но и по сей день работающим в наших деревнях. На блюде с морепродуктами под устрицами прячутся скромные морские улитки. Зачем их туда кладут? Их никто никогда не ест. Чтобы извлечь их из раковины, требуется ловкость шимпанзе, выучившегося на хирурга. И тем не менее, нам всякий раз подают все больше и больше этих брюхоногих. Иногда даже не добавляя к ним необходимый майонез и не предоставляя спасительных шпажек. На блюдо часто выкладывают и трубачей. А что может быть более бессловесным и скучным, чем трубач? Но вот трубач, вдохновившись примером устрицы, тоже решается при открыть свою раковину. И кое-что рассказать это история его близкого средиземноморского родственника, того трубача, который стал объектом многовековых поисков во всех концах света, причём поиски эти велись с ветхозаветных времён. Вот что написано в Библии: Господь сказал Моисею: "Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. Этот священный цвет назывался на иврите тхелет и был одновременно чёрным, как полночь, и голубым, как сапфир с крижали Завета. Он был лазурным, как небо вокруг солнца, и в то же время зелёным, так написано. Тхелет был священным цветом, потому что получали его из хилазонна, а хилазон это моллюск, который цветом походил на море, похожее в свою очередь на небо. На протяжении многих веков иудеи изготавливали краску тхелет из моллюска хилазона и окрашивали ею кисти, пришиваемые к одежде. Это был древнейший ритуал черпать из моря подарок небес, затем красить в божественный цвет шерстины нити для кистей. Но не только иудеи делали краски из моллюсков. У греков и римлян тоже был в ходу пигмент, добытый в море пурпур. Он не был божественным даром. Согласно древним источникам, его открыл Геркулес, точнее его пес, пасть которого окрасилась в пурпурный цвет, когда он жевал на пляже некие ракушки. Пурпур был лишен свойственного тхелету сияния. Это был фиолетово-розовый цвет, переходящий в бордово-красный, то есть не цвет Господа, а цвет славы, императоров и знати. Поскольку для производства одного грамма пурпура требовалось вскрыть вручную двенадцать тонн. тысяч ракушек мурекса, краска была дороже золота. Оборот торговли ею прославивший финикийский город Тир составлял миллионы систерциев, а тамошний бизнес вызывал всеобщую зависть. Цезарь быстро догадался, что это отличный способ наполнить римскую казну, и постановил, что отныне монополия на любую краску на основе ракушек будет принадлежать империи. Хелит тоже подпадал под этот закон, иудейские красильщики, которые по-прежнему следовали божественному завету, стали нарушителями закона. Почти два века Хелит просуществовал в подполье. Его населяли неофиширы и жители Иерусалима. Все знали о его происхождении, но молчали. Римляне не закрывали глаза на это нарушение, контролируя лишь использование фиолетового розового пурпура. Однако Нерон, безумный император, Захотел быть единственным, кому позволено носить одежды, окрашенные дарами моря. Он издал закон, по которому установился единственным владельцем всех красок, добываемых в море, и заставил его исполнять во всей империи под страхом сурового наказания. Иудеям осталось только подчиниться, хотя неронов запрет приводил их в отчаяние. Секрет Хелита имелся в Талмуде, но поколения сменялись, и искусство его изготовления было забыто. Хелазон счастливо зажил среди земноморских рифов, и вскоре ни один человек уже не представлял себе, как он выглядит. Цивилизации приходили и уходили, и иудеи оказались рассеяны по миру и отчутились вдали от берегов, в которых Хелазон таил свой многоцветный секрет. И всё-таки равины сохранили память об утраченном цвете. Они никогда не видели сияние от Хелета, но твёрдо знали, что их обязанность сделать всё, чтобы вновь обрести его. Однако священные тексты задачу не упрощали. В них цвет описывался одновременно как чёрный, голубой и зелёный. Что ж, до хилазона было известно лишь то, что у него есть раковина и что он похож на море. В средневековой Испании выдающийся ученый и раввин Маймонита решил, что тхелет, вероятнее всего, был светло-голубым. Иудеи в Северной Африке стали украшать свое молитвенное облачение талит или талис голубой бахромой. Примерно тогда же раввин Раши из Труа Бургундии утверждал, что тхелет должен быть черным, поэтому ашкенази, европейские иудеи стали носить талис с черной бахромой. Но оставались те, кто стремился буквально следовать библейским заветам и прилагали все усилия, чтобы найти моллюска, похожего на море и производящего краску одновременно чёрную, зелёную и синюю. Увы, их старания были напрасны. Сначала думали, что это ломкая винтина, голубая как море ракушка, которая выплёвывает лазурную жидкость, чтобы отпугивать охотящихся на неё хищников. Однако в ней присутствовал только синий цвет и ни намёка на зелёный или чёрный. В XIX веке у равина Гершона Хиноха Лайнера родилось другое предположение. Возможно, хилазон просто каракатица. Действительно, эта головоногая умеет менять цвет, как и море, и маскироваться под морское дно. У него есть подобие раковины, кость каракатицы, и оно плюётся чёрными чернилами. Оставалось сделать их голубыми. Гершенхенн Хлейнер изобрёл технологию химической обработки, позволявшую получать из чернил каракатицы краску индиго. Надежда на то, что наконец-то удалось найти хилазон, поддерживалась до тех пор, пока достижения химии не позволили однозначно доказать, что синяя краска получается не из чернил каракатицы, а состоит из атомов углерода, образующихся при их сжигании. Иными словами, с помощью такого способа синий краситель можно получить из любого карбонизированного органического вещества. Итак, хилазон был не каракатицей. В конце концов некоторые иудеи поверили, будто Господь сознательно отнял у людей хилазон и только мессия вернёт его секрет. Однако в 1970-х годах археологи раскопали в Ливане руины огромных складов, заполненных раковинами мурекса, что навело искателей хилазона на новый след. А что если мурекс, за который римляне дрались из-за пурпура, обладает и другими скрытыми возможностями? Мурекс это крупный полосатый трубач, и равин, присматривающийся к его раковине в музее, он не показался похожим на море. Однако живой моллюск в воде покрывается водорослями и наростами. и напоминает камень, поросший мхом. Наверняка какой-то рыбак, разбивший мурок солнечным днем, разгадал секрет Тхелета, когда увидел, как сок моллюска становится черным, потом зеленым, потом голубым. Пришлось ждать более двух тысяч лет, чтобы кто-то это заметил. Но в 1980-х химик Отто Эльснер доказал, что под воздействием солнечного ультрафиолета пигменты мурокса меняют цвет и становятся голубыми, черными цветами. и лезонами. Хелазон был найден. Молитвенные накидки и удеи всего мира в этот момент объединились, вернув себе утраченный надолго фрагмент своей истории. И всё это благодаря моллюску трубачу, вкус которого никогда не узнает ни один равин, поскольку Ветхий Завет запрещает есть морепродукты. На всяком блюде морепродуктов, помимо устриц, которые невозможно открыть, и трубачей, секреты которых мало кому известны, непременно есть креветки. Креветки. Такая мелочь. Но замечали ли вы, какое это странное существо? И случалось ли вам, чистя их, на мгновение представить себя в шкуре, точнее, панцире креветки? Для начала скелет креветки расположен вне ее тела, снаружи, И она почти ежемесячно меняет его, становясь на несколько дней абсолютно мягкой и беззащитной, пока не отрастет новый скелет. Не правда ли необычные условия существования? Еще креветки весьма болтливы. Они общаются главным образом, соприкасаясь с своими антеннами, которые также служат им, чтобы распознавать вкус и слушать. Выходит, у них слух, вкус и речь вместе». А замечали ли вы, какие странные, абсолютно черные у креветок глаза? Их отличие от наших глаз сразу заметно. Объясняется оно тем, что наш глаз совершенно прозрачный и фокусирует свет посредством линзы, а глаз креветки полностью света-непроницаем. Более того, он поглощает свет, который улавливающими углублениями с внутренней поверхностью, высланный своего рода зеркалами. Эти миниатюрные колодцы собирают свет в своем центре, где находятся зрительные нервы. Благодаря этому у креветки потрясающее зрение. Она способна видеть на 180 градусов вокруг себя, даже в воде с очень слабым освещением. Ночью в морских глубинах планктон сияет, словно звездное небо. Креветка может наслаждаться этим зрелищем, мечтая и любоясь медузами, проплывающими, словно падающие звезды. Море похоже на небо, так скажем, в описании священной краски. Однажды людям пришло в голову воспользоваться опытом креветки, чтобы заглянуть в небо. Именно так телескопы НАСА, сконструированные по принципу креветочьих глаз, наблюдают по ночам за рентгеновскими лучами, посылаемыми галактиками из самых дальних уголков Вселенной. Впрочем, не креветка, звезда блюда морепродуктов. Это, конечно, амар Согласимся, вполне логично, что самое изысканное и дорогое блюдо это то, которым невозможно насладиться, не замусорив всё от пола до потолка его осколками и без помощи молотка, орудия похожего на отвёртку и упаковки бинтов. А в некоторых ресторанах ещё и без смешного детского слюнявчика, предохраняющего одежду от пятен. Но амар заслуживает такой чести. Однако не всегда он был в таком почёте. Внешний он напоминает чудовищное насекомое, и Из из-за этого гурманы долгое время пресствовали им. А узники тюрьмы Нью-Джерси 2 века назад пришли в восторг, когда администрация исправительного учреждения обязалась кормить их амарами не чаще четырёх раз в неделю. Следует заметить, что это существо ещё более странное, чем его кузина креветка. С своими волосатыми конечностями он пробует воду. Мочатся он через антенны, расположенные под глазами, и именно так общается с себе подобными, за исключением тех моментов, когда предпочитает звучно жужжать. Амары живут в подводных пещерах вместе с морскими угрями, которые поставляют им остатки своей пищи, но при этом ждут с нетерпением линьки амара, чтобы съесть его, как только он сбросит защитный панцирь. Амар растёт на протяжении всей жизни, А если теряет клешню, конечность или глаз, эти части тела вскоре восстанавливаются. Эта ракообразная даже способна самостоятельно ампутировать одну из конечностей, спеша избежать опасности. Он знает, что при следующей линьке нога снова отрастет. Когда Амар линяет, он вылезает из странного панциря и пожирает его. Отживший свое панцирь – источник кальция, необходимого для создания нового панцира. печень амара, которая заодно служит ему почкой и поджелудочной железой, это зелёный орган в голове, и ценят его лишь редкие гурманы. Оранжевый фрагмент тела амара состоит из икринок. Из них появится на свет очаровательный, кругленький, как крабы, амары-младенцы. Единственное, чего нет у амара в его естественном состоянии это хорошей порции майонеза. Амар слишком странное создание, чтобы рассказать историю понятную всем. Он сам по себе иногда витает в облаках. Быть может, он думает о своём давнем друге Жораре де Нервале. К концу жизни у этого поэта-романтика, автора эзотерических и тайных стихотворений, стали случаться приступы безумия. Во время одного из таких приступов он выбрал в качестве домашнего животного Амара, выгуливал его на голубой ленточке по парижским улицам и брал с собой в кафе. Месье кто-то удивлялся, он соพลбом объяснял, что это животное нравится ему больше, чем собака. Я предпочитаю амаров, говорил поэт. Они спокойны, серьёзны, им известен секрет и моря, и они не лают. Если сравнить отношение едаков к разным морепродуктам, наибольшее согласие наблюдается относительно мидий, значительно менее благородных представителей этой категории обитателей моря. Достаточно принести мидии с картошкой фри. И тут же на ум приходят летние каникулы, дружеское застолье. Эти ракушки тоже могут по рассказать о многом. И мидии самки, которых можно узнать по оранжевой плоти, и самцы желтовато-кремового цвета, все они удивительные существа, способные отфильтровать 65 л воды в сутки, чтобы наесться планктоном. Но особенно широко известно у минемидий цепляться за свою скалу и держаться за неё с невероятным упорством. Они делают это с помощью бисуса сетки из нитей, обладающей выдающимися клейкими свойствами. Бисус прилипает даже к тефлону. Продолжая цепляться за свой камень, самая крупная мидия в мире, которая обитает на наших средиземноморских берегах, поделилась с нами ошеломляющим рассказом. Во время каждого погружения в Средиземном море я обязательно приветствую нескольких уважаемых местных жителей, к которым отношусь как к старым друзьям. Благородная Пинна как раз и есть одна из моих давних подружек. Я и по сей день не могу не остановиться, опустившись на глубину возле этой почтенной ракушки с прозрачными янтарными отблесками, которую годы жизни расцветили красными водорослями и покрыли золотистыми червоточинами. Это самая большая в мире мидия, возвышается над зарослями Поседонии. Её более чем метровая раковина стоит вертикально, а благодаря розовому цвету и овальной форме она получила прозвище Большой окорок. Когда я увидел её в первый раз, я даже не подозревал, что эта вроде бы бессловесная ракушка положила начало легенде о золотом руне. Согласно этой легенде, без которой немыслима греческая мифология, предводитель аргонавтов Есон должен был добыть шкуру золотого барана, чтобы вернуть трон, отнятый у его отца. В путешествии его поджидало множество перипетий и подвигов. В легенде, как вообще в фольклоре той эпохи, нашлось место отца убийством, воинам, выросшим из зубов дракона, разрубленным на куски детям и прочим ужасом. Связь между греческим героем, охотящимся за золотой бараньей шкурой, и иганской мидией из морских глубин отнюдь не бросается в глаза. Чтобы окончательно всех запутать, сообщим, что место, где ракушка породила легенду о золотом руне, далёкий отроги Гималаев. Легенда появилась за 500 лет до нашей эры в том регионе Средней Азии, который назывался Бактрий, и где сейчас находятся бывшие советские республики с названиями, заканчивающимися на стан. Знание названий их столиц позволяет блистать в игре в города. Представим себе степь, холодный ветер, колючий из-за песка, который он сеет, верблюдов, покрытых инеем и выдыхающих облачка пара, с корзинами полными товаров. Вокруг каравана, не спуская с него глаз, рыщут волки и разбойники, угрозы их нападения парит над караваном словно ястреб. Какое облегчение испытывали путники, увидев вдали укрепление караван-сарая. После проведённых в пустыне недель они наконец-то находили там приют и свежий хлеб. Эти торговцы шли из Антиохии, греческого порта на Средиземном море, нагруженные тюками драгоценной золотой ткани. Если их путь и дальше будет протекать без помех, необыкновенная ткань через несколько месяцев прибудет в Сиань, город далёй империи Сэрс, который тогда ещё не называлась Китаем. На каждой такой остановке наш караван встречался с другими. И торговля шла активно. Кто-то перевозил слоновую кость из Карфагена, кто-то янтарь из Балтики, специи. Купцы, пришедшие из империи Сера, сдвигались в обратном направлении. Они проявляли большой интерес к тканям греков из Антиохии. Их яки были нагружены шёлком. Под аркадами караван-сарая в дыму благовоний любопытные торговцы из Сераса предлагали грекам сравнить ткани. Они с гордостью объясняли, что шёлк в их тюках происходит от больших ночных бабочек, чьи гусеницы плетут коконы из нитей, из которых потом ткут тонкую ткань. Это долгая работа, потому и цена соответствующая. Потом они настойчиво просили показать товар, который греки везли из Антиохии. Тут кто-то из греков, предав лицу фальшивое равнодушное выражение, открывал один из тюков. И всякий раз за этим следовало долгое, восторженное молчание. Ткань, которая разматывалась перед потрясёнными зрителями, блестела как золото, была мягкой как бархат и одновременно эластичной и прочной. В галерее начиналась суматоха. С разных сторон сбегались желающие пощупать эту ткань, увидеть её сверкание и, главное, услышать её историю. Бурно жестикулируя, купец начинал свой рассказ о золотой ткани, лишь изредка останавливаясь, чтобы толмачи перевели дух. На обширных лугах в синей морской пучине живут огромные ракушки, надёжно закрепившиеся на скалах. Они цепляются за камни посредством бисуса, тонких и невероятно прочных нитей, которые противостоят и штормам, и попыткам осьминогов оторвать их от скалы. Каждый год ныряльщики отправляются в глубины моря, чтобы срезать Эти нити. Для получения нескольких пучков нужны сотни ракушек. Затем их обрабатывают секретным составом на основе коровьей мочи, придающей нитям золотую окраску, после чего долго предут и ткут, превращая в драгоценные рулоны морского шёлка. Качество ткани потрясало выходцев из Серраса, но объяснение их не убеждало. Они находили его слишком неправдоподобным. его представить шёлк из морской ракушки. Поэтому они выдвигали другие гипотезы. Возможно, этот шёлк соткан из волос сирен, которые плачут жемчужинами, как гласят некоторые легенды, а может, из шерсти устаноглавого барашка. Он выходит из моря и трётся о скалы, оставляя на них немного своего меха, скорее всего, золотистого. В многочисленных путевых заметках на один их в Китае торговцы отмечают, что не верят в рассказы греков о происхождении морского шёлка. так что грекам пришлось поменять свою историю, чтобы убедить саревских клиентов. Караван за караваном они постепенно отказывались от истории с моллюском, переключаясь на легенду о барашке, которая лучше продавала товар. Так Бисус, благородный пинный, превратился в шерсть золотого морского барана. Вскоре ее торговали уже во всей Евразии, толком не зная, откуда она на самом деле берется». Так родилось золотое руно. С тех пор морской шёлк упоминался в Библии и на Розетском камне, из него делали одеяния для пап и императоров, а легенда о золотом руне вдохновляла многие поколения людей искусства. Когда я впервые увидел благородную пинну после знакомства с этой историей, мне показалось, что молчаливая раковина расплылась в ироничной усмешке. Простая мидия создала легенду, цепляясь за свой подводный камень, существо, лишённое глаз и голоса, чья жизнь сводится к тому, чтобы пропускать через себя воду, фильтруя планктон, сотворила один из ключевых мифов, о котором говорили во всём мире, вплоть до Китая. Давняя моя подружка-ракушка отлично маскировалась, вроде бы оставаясь неподвижной. Но я тогда волновался и по более грустной причине. Ведь, может, ракушка приоткрылась, чтобы рассказать трагический финал своей истории. Но открылась она в последний раз, потому что закрыться уже не могла. Паразиты, бурно размножающиеся из-за растущей температуры воды, не давали ей захлопнуться, оставляя беззащитной перед атаками осьминогов, всегда готовых проникнуть внутрь перламутровой раковины, чтобы устроить пир из морепродуктов. Я знала, что эта раковина долго не протянет, несмотря на усилия её друга и симбионта крохотного краба горошины, который, завидя от минога, сразу щиплет жабры, пинн предупреждая, что пора сводить створки. За один год с наших берегов исчезло более 90% пин. Сегодня их главная надежда спасение последних выживших в изолированных аквариумах на земле, где они будут защищены от паразитов. Когда я смотрю у себя дома на раковину, одну из последних в регионе благородных пин, найденную пустой после катастрофы, я хочу верить, что этот моллюск, наделённый недюжинным воображением, счастливо возродится и продолжит писать свою историю. Так, где морские создания делятся своими рассказами, они иногда скрывают в них призыв о помощи. Мы просто обязаны расшифровать посылаемые сигналы бедствия